Память блаженной Таисии. В Египте проживала одна отраковица-христианка по имени Таисия. Когда умерли родители ее, и она осталась сиротою, то, желая сохранить себя в девической чистоте, Таисия раздала все имение свое нищим. Дом же свой сделала странноприимницей для иноков-скицких. Так подвязалась она долгое время, принимая к себе в дом подвижников и доставляя им отдых от путешествия. Спустя довольно продолжительное время Таисия совершенно истратила все имение свое, так что впала в великую нищету. По коварству дьявола с ней сблизились некоторые грехолюбцы, которые совратили и ее ко греху и отвлекли ее от пути спасительного. С этого времени Таисия начала проводить греховную жизнь, предаваясь блуду и разврату. Когда подвижники Скицкие узнали о такой перемене жизни Таисии, то весьма опечалились. Посоветовавшись между собою, они пошли к Аве Иоанну Колову и сказали ему, «Мы слышали о сестре той, что она проводит греховную жизнь, но так как она оказывала нам большую любовь, давая нам приют в своем доме, то и мы покажем ей нашу духовную любовь и позаботимся о спасении души ее». «Потрудись же и ты, честный отец, пойди к ней и увещай ее к покаянию. Ты сумеешь это сделать, так как ты наделен мудростью от Бога. «Мы же будем поститься и принесем Богу усердные моления, дабы помог тебе Господь». Ава Иоанн Колов, исполняя просьбу честных отцов, пошел в город к женщине той, молясь дорогою про себя Богу, помощнику своему, которому благоугодно, чтобы все спаслись. Подойдя к дому Таисии, старец постучал в дверь и затем сказал женщине, охранявшей вход в дом, «Скажи госпоже своей, что я пришел побеседовать с ней». Привратница же с гневом отвечала ему, «Вы, иноки, растратили все имущество ее». Но старец сказал ей, «Скажи ей о мне, что я принес ей нечто весьма ценное». Привратница пошла и возвестила госпоже своей, как сказал старец. Женщина же та ответила, «Инаки те, ходя близ Черного моря, находят иногда бисер. Приведи того старца ко мне». Войдя в дом, старец сел близ Таисии. Затем, посмотрев на лицо ее и глубоко вздохнув, наклонил голову свою и начал плакать. Тогда Таисия спросила старца, «Честный отец, о чем ты плачешь?» Старец же отвечал ей, «Я вижу, как сатана играет на лице твоем. Как же мне не плакать? Почему ты не хотела иметь своим женихом Господа нашего Иисуса Христа, жениха пречестного и бессмертного? Для чего ты презрела чертог его и отдала себя сатане?» Для чего ты поступаешь по скверным делам его? Услыхав такие слова, Таисия умилилась душою, так как слова старца были для нее, как бы стрелою огненною, пронзившую сердце ее. Тотчас же в ней явилось отвращение к своей греховной жизни. Она стала стыдиться и самой себя, и своих дел греховных. Затем она сказала старцу: Честный отец, есть ли покаяние для грешников? Старец же отвечал ей, Воистину есть, и Спаситель ждет твоего обращения, будучи готов принять тебя в свои отеческие объятия, ибо он не желает, чтобы грешник погиб, но желает, чтобы грешник обратился к пути спасительному. И вот я буду тебе поучителем в том, что если ты покаешься искренне и от всего сердца обратишься к Господу, то Он снова возлюбит тебя, как невесту свою, и очистив тебя от всякой греховной нечистоты, введет тебя в нетленный чертог свой небесный. А тебе возрадуются тогда все чины ангелов, потому что они радуются и об одном грешнике кающемся. Таисия сказала на это. «Да будет воля Божия, честный отец. Возьми меня отсюда и веди, куда ты знаешь, где бы я могла найти себе место, удобное для покаяния». Старец же сказал. «Пойдем». Затем, поднявшись, направился к выходу из дома ее. Встала и Таисия и пошла за старцем, ничего не устроив в доме своем, ничего никому не сказав относительно дома, но сразу все оставив ради Христа. Увидав, что Таисия нисколько не позаботилась о доме своем и ничего никому не сказала, отец Иоанн весьма удивился такой внезапной перемене и такой ревности Таисии по Боге. Возблагодарив за это Бога, он отправился в путь свой. Таисия же шла сзади его на значительном расстоянии от него. Когда путники дошли до пустыни, было уже поздно. Наступала ночь. Устроив на земле небольшое возглавие из песка, старец сказал Таисии, «Усни здесь под покровом благодати Божией». Затем, оградив ее крестным знамением, отошел от нее на небольшое расстояние. Сотворив обычные свои молитвы, старец лег на землю и уснул. Когда наступила полночь, старец пробудился, так как увидел свет на небе. Подняв свои очи кверху, старец увидел огненную полосу, шедшую с неба по направлению к Таисии. От этого видения Иоанн пришел в ужас. Посмотрев же пристальнее на Таисию, он заметил, что ангелы Божии возносили к небу по пути тому душу Таисии. Иоанн взирал на это дивное видение до тех пор, пока оно не скрылось от глаз его. Затем встав, Иоанн пошел к Таисии, подойдя к ней, он толкнул ее рукой, но увидел, что она умерла. Тогда старец в страхе и трепете упал ниц на землю, и был к нему глаз с неба, говоривший, покаяние ее, принесенное в один час, для Бога приятнее покаяния продолжающегося долгое время, потому что в последнем случае не бывает укающихся такой теплоты в сердце. Старец пробыл в молитве до самого утра. Затем, придав земле честное тело блаженной Таисии, он пришел в Скид, где и поведал отцам о всем бывшем. Узнав обо всем происшедшем, иноки прославили и возблагодарили Христа Бога за его великое милосердие. Ему, Богу истинному, высылается слава во вовеки. Аминь.